состоящий на учете в охранном отделении. Другой, наблюдаемый из музея, не выходил, вероятно, оставшись ночевать. Филеры предположили, что этот мужчина, возможно, там работает или проживает. На следующий день в Новгород был командирован жандармский поручик Беклашов с дополнительной группой филеров. Поручик остановился в гостинице под фамилией Петровского. Прибывшие с ним филеры присоединились к коллегам, ведущим наблюдение за музеем. Но оттуда никто не выходил. Бекляшов пришел в музей. Двери были открытыми. Поручик зашел в здание музея. В коридоре никого не было. Он позвал служителя, вдруг появился молодой человек, взволнованный, настороженный, и спросил, что нужно биклишоу внимательно разглядывая его. Поручик спокойно спросил, можно ли осмотреть музей. Тот любезно разрешил. Закончив осмотр экспонатов, Бекляшов поблагодарил молодого человека, который предложил ему расписаться в книге посетителей. Поручик написал о своем впечатлении от посещения музея, Купил каталог и, попрощавшись, пошел к себе в гостиницу. Филеры продолжали вести наблюдение за музеем, а Беклишов на следующий день утром уехал в Санкт-Петербург. В охранном отделении он взял альбом с фотографиями лиц, состоящих на учете, проходящих по агентурным сообщениям и розыскным циркулярам, И вскоре обнаружил молодого человека из Новгородского музея. Им оказался бывший студент университета Талалаев, который ранее привлекался охранным отделением, как имеющий отношение к печатанию нелегальных прокламаций и проживающий под гласным надзором полиции в Новгороде. После этого в Новгород выехал помощник начальника охранного отделения жандармский рот Мочалов с целым отрядом филеров. Скрытым наружным наблюдением были установлены связи Талалаева. Лица, которые заходили к нему в музей, находились там непродолжительное время, затем выносили различные пакеты, корзины и с ними уезжали в Санкт-Петербург. У Мачалова уже не было сомнений, что в музее работает нелегальная типография, и ротмистер принял решение провести обыск. В музее был обнаружен гектограф и большое количество отпечатанных листовок с обозначением «Трибун». Талалаева и других соучастников арестовали. Так ликвидировали еще один новый союз. Глава шестая. Полицейский сыск Одессы и Киева. Полицейский сыск Одессы. Вступление. Город Одесса ведет свою историю с 27 мая 1794 года. Местность, где располагался будущий город, называлась Хаджибей. В соответствии с указом императрицы Екатерины II в январе 1795 года Хаджибей был переименован в Одессу тераспольского уезда Вознесенской губернии. Как крупный промышленный и торговый центр Российской империи, город сформировался только во второй половине девятнадцатого столетия. Тогда же к нему пришла слава Южной Пальмиры. Первым градоначальником Одессы был генерал-майор Дерри Бас. Ему подчинялась городская полиция, возглавляемая господином Никифоровым. Вначале она была немногочисленной и вполне обеспечивала общественный порядок и безопасность 2349 жителей города. В связи с тем, что Одесса имела военное значение, в конце 1796 года при императоре Павле I организация обеспечения общественного порядка и борьба С начинавшей широкое распространение преступностью была возложена и на военного коменданта города».